данные. Нехватка навыков. Чтобы понять причины такой нехватки, необходимо иметь представление о том, как обстоят дела с навыками датаграмотности. Аналитическая компания Клик помогает разобраться в общей картине и указывает на конкретные аспекты, где могут наблюдаться пробелы. Одно из исследований, август 2017, февраль 2018 года, абрисовала современное состояние сферы датаграмотности и необходимых навыков, а также предоставила ценнейшую информацию относительно уровня квалификации и уровня комфорта людей при взаимодействии с данными. Результаты исследования просто поражают. Выяснилось, что всего 24% людей, ответственных за принятие важных решений, чувствуют себя уверенно, работая с данными. Всего лишь 24%. Это крайне малое количество для тех, кто отвечает за будущее организации. В ряде случаев именно им приходится принимать решения именно на основании данных. Как же можно доверять таким решениям, принятым при нехватке навыков? Когда организации определяют стратегию в области данных и их анализа, если это вообще происходит, потому что тенденции говорят об обратном. Подразумевается, что команда топ-менеджеров должна сформулировать такую стратегию. задать направление и создать план использования данных для развития бизнеса. А знаете, какова доля руководителей высшего звена, уверенно пользующихся данными? Согласно результатам того же исследования, 32%, то есть приблизительно 1/3, причём, судя по всему, это субъективная оценка, и она завышена. На самом деле, ещё меньше топ-менеджеров способны правильно использовать данные и обладают подлинной дата-грамотностью. Итак, если руководители высшего звена определяют представление организации о работе с данными и её стратегию в этой области, то получается, что лишь 24% из них принимают правильные решения. Может ли стратегия быть эффективной, если за её реализацию отвечают люди, неуверенные в своём умении обращаться с данными? Надеюсь, вы уже осознали масштабы проблемы нехватки навыков. Интересно, что можно сказать о молодёжи, которая только сейчас выходит на рынок труда. Всё тоже исследование Клик выявило, что среди молодых людей от 16 до 24 лет, уверенных в своих способностях правильно обращаться с данными, лишь 21%. Возникает закономерный вопрос: Почему молодые люди настолько неуверены в своих способностях? Разве они не даны им от природы или не формируются на более раннем этапе? Это очень интересный вопрос, требующий более пристального рассмотрения с демографической точки зрения. Люди, которым в 2017 году, когда проводилось исследование, было от 18 до 24 лет, родились в цифровом мире, когда интернет и персональные компьютеры уже стали частью повседневной жизни. Молодёжь выросла в интернете, в соцсетях. Но значит ли это, что её учили правильно пользоваться данными и анализировать их? Да, она разбирается в компьютерах, но при этом не разбирается в данных. Итак, в целом только один из пяти участников исследования уверен в своих навыках обращения с данными. Так что для руководителя организации должен быть очевиден огромный пробел, который необходимо заполнить. Здесь и кроется корень проблемы. Если организации хотят извлечь выгоду из данных и аналитики, но при этом нужных специалистов критически не хватает, то как собственно извлечь эту выгоду и какое влияние нехватка датаграмотности и уверенности в умении обращаться с данными оказывает на организацию? Не отражается ли этот недостаток на прибыли? Влияние человеческого фактора на недостаток знаний о данных трудно переоценить. В исследовании 2019 года было выявлено, что лишь 32% опрошенных топ-менеджеров утверждают, что способны извлечь измеримую пользу из данных, и 27%, что их проекты в сфере данных и аналитики дают им применимые на практике знания. Конечно же, это тоже следствие недостаточной датаграмотности. Когда вспоминаешь, что миллионы, а то и миллиарды долларов вкладываются в аналитические проекты, программное обеспечение и технологии, связанные с данными, то поневоле задумываешься, сколько из них потрачено впустую. И если среди людей в целом лишь каждый пятый уверен в своих навыках обращения с данными, а топ-менеджеры не осознают ценность этих навыков, то потери действительно огромны. Какое же влияние нехватка датаграмотности оказывает на нас, отдельных взятых людей. В упомянутом исследовании приведена лишь общая количественная оценка соответствующих навыков, но если задуматься о сути исследования, то становится ясно, из-за отсутствия необходимых навыков люди совершенно не справляются с новыми технологиями и потоком данных. Более 3/4 участников исследования признались, если бы перед ними стояла задача, которую можно решить с помощью данных, они предпочли бы искать иные способы её решения. А целых 14% в таком случае постарались бы вообще уклониться от этой задачи. Картина всё общей перегруженности данными представляется ещё более убедительной, если обрисовать её в виде рабочих часов. потерянных в результате неумения пользоваться данными и технологиями более 5 рабочих дней, 43 рабочих часа на сотрудника за год. Сколько это в реальном денежном выражении? Очень немало. Согласно исследованию, для американской экономики эти потери составляют около 100 миллиардов долларов в год. По вашему, это огромная цифра. Тогда давайте задумаемся, почему люди не справляются с данными? И каковы причины такой нехватки навыков?